Сергей Тамбовский. Антигорбачёв 2. Глава первая. 6 июня 1985 года. Москва, метро 2. Сам знаю. Гриша встал и по дороге к уходу спросил у Романова: "Как думаешь, Гриша, обойдется на этот раз?" "Где она не пропадала, Витя", ответил ему тот. "Я лично думаю, что это какая-то дурацкая ошибка. Где Иран, и где ядерные ракеты?" Но бережённого Бог бережет. а не брежнего конвой стережет. добавил Гришин, и они все вместе спустились на лифте на минус пятый этаж. Сюда товарищи подсуетился офицер КГБ с голубыми петлицами, открывая тяжеленную дверь полметра толщиной. Здесь оборудован запасной командный пункт на случай непредвиденных ситуаций. Гришин с Романовым вошли внутрь. Там вдоль одной стены сидел ряд офицеров возле зеленых экранов мониторов. А возле другой был кожаный диванчик, столик с цветами и батарея телефонов на нем. Офицеры немедленно встали по стойке смирно. Гришин махнул им рукой, чтобы продолжали работу и присел на диван вместе с Романовым. Человек с ядерным чемоданчиком встал рядом по стойке смирно. Да садитесь вы уже раздраженно сказал ему Гришин, "и обеспечьте мне связь с Сохрамеевым". Через десяток секунд тот протянул трубку. Сергей Федорович на телефоне. Добрый день, Сергей Федорович, — сказал в трубку Гришин. Да, согласен, уже вечер. У вас есть какие-то догадки, кто это по нам пуляет? Ах, вот как. Очень интересно. И какие же у нас шансы? Очень интересно. Держите меня в курсе. Что там, Виктор Васильевич, с тревогой спросил Романов. И не стоит ли распорядиться насчет наших семей? — Насчет счёт семей мы все равно не успеем, меланхолично отвечал ему Гришин. Пять минут осталось, а вот что это за ракета, удалось прояснить почти на сто процентов. — И чьи же они? задал нетерпеливый вопрос Романов. Индийские, Григорий Васильевич. Индийские. Проект "Огни", дальность до тысяч километров. Как раз от Бомбея до Москвы достанут. Бред какой-то, подумав, ответил Романов. Зачем Индии стрелять по нам? У нас, кажется, в отношениях все ровно, а никто и не говорит, что стреляют официальные власти. У них там вроде бы небольшой переворот случился сегодня утром. Так что это по всей вероятности повстанцы захватили ракетную базу и немедленно выпустили оттуда все, что смогли. Специальная боевая часть у этих ракет имеется. Что там ваши источники говорят? Вообще-то ядерное оружие у индийцев есть. Задумчиво отвечал Гришин, "Но в зачаточном состоянии" готовых изделий, сколько я помню, в пределах пяти штук было, Причем в обычном исполнении, не в термоядерную. Значит, вероятность ядерного удара по Москве остается в силе, с натугой спросил Романов. Значит, да, остается. с такой же натугой ответил Гриша. Но тут зазвонил телефон, спрятанный в ядерном чемоданчике. "Вас, Виктор Васильевич", протянул трубку офицер, командующий ПВО Чесноков, "Юрий Тимофеевич". Слушаю, громко прокричал трубку Гришин. Офицеры, сидевшие вдоль противоположной стенки, явно прислушивались к разговорам начальства. Дело-то было экстраординарное и касалось всех. Вы уверены, под трибунал пойдете!» зловещим голосом пообещал Гришин в конце своего выступления. Что так все плохо, Виктор Васильевич? взволнованно спросил Романов. Одну ракету сбили под Обнинском, вторая прорвалась. Осталось меньше минуты до Москвы. Ребята, что сидели вдоль стен, тоже это услышали и как-то нехорошо застыли в одинаковых скрученных позах. Эх, Витя, Перешел на уличный язык романов. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Давай накатим, что ли, для разрядки напряженности. И им вон тоже нальем. В одной лодке же плывем. Витя Васильевич покрутил головой из стороны в сторону, а потом кивнул семь бед, мол, один ответ. Паша обратился он по-дружески к офицеру, ведавшему ракетным чемоданчикам Здесь спиртное какое-нибудь есть? Так, точно, Виктор Васильевич, взял тот под козырек, открывая дверцу у шкафчика под столом. И водка есть, и коньяк, что предпочитаете? «Живем в России, значит, надо пить русские напитки, ответил за него Романов. Давай водку. Офицер достал бутылку московской и поднос со стаканами, аккуратно развил все это, чтобы не пролилось ни капли, и пододвинул поднос к руководителю. "И ребятам вон отнести", добавил Гришин, а следом провозгласил тост: "За нашу победу". Выпили без закуски, а следом сразу же и ракетный телефончик зазвонил. "Да!" громко выкрикнул Гришин, Причем голос у него сорвался, нервы, наверное, начали шалить. "Отвечаешь?" Ошибки нет. «Ну смотри, за язык тебя никто не тянул. Ракета прошла мимо Москвы, громко сообщил он всем присутствующим. Сейчас продолжает полет в примерно на Ярославль-Вологду. Ответом ему было заметное оживление в помещении. А Романов заметил: «Криворукие там наводчики в Индии, вот что. А, кстати, что известно про их ракетную программу?" Отвечать взялся офицер связи. Индия, Григорий Васильевич, уже не меньше десяти лет развивает собственную ракетную программу. Кодовое название Агни. Подожди, что такое Агни? спросил Романов. В переводе с хинди это огонь, пояснил офицер и продолжил. Все это очень сильно засекречено, но из открытых источников известно, что первый вариант с дальностью до 500 километров был успешно испытан два года назад. Сейчас идут работы по увеличению дальности и массы заброски. Да, ракетный полигон у них расположен на востоке страны, в штате Арисса, называется Дхарма. А что такое Дхарма? спросил уже Гришин. Нравственная устои или религиозный долг? Просветил его офицер. Хорошая же у них устои, усмехнулся Романов. Ядерными ракетами пулять без малейших причин. Телефон снова зазвонил. Гришин схватил трубку, молча выслушал, затем оттранслировал услышанное. Вторая ракета упала в лесах в треугольнике Череповец-Рыбинск-Вологда. Наблюдается характерный ядерный гриб. Отбой воздушной тревоги. Все зашумели и радостно начали обсуждать происшествие. А Гришин с Романовым поднялись и проследовали к выходу. Так, кстати, и сказал по дороге Романов. Где это мы все время просидели? Это заглубленный командный пункт отчеканил офицер чемоданчиком, входящий в систему метро 2. То есть тут и метро ходит? спросил Гришин, развивая тему. Что-то я не видел такого. Это надо спуститься еще на один уровень, продолжил объяснение офицер. Там будет станция Кремлевская». И куда идет это метро? В трех направлениях, продолжил тот. На юг в Раменки, там подземный город, как раз на такие случаи. На запад через Лубянку и Фрунзовскую набережную. Это где КГБ и Министерство обороны, уточнил Романов. Так точно, ответил офицер. И последняя ветка строго на север в Калининград идет. А что у нас в Калининграде? спросил Гришин. Много чего, Виктор Васильевич, Опередил офицера Романов, в том числе центр управления полетами. Ясно, вздохнул тот. Ну тогда пошли разруливать ракетный кризис, товарищи. Тот же день, 10 часов вечера по Москве, Вашингтон, округ Колумбия. По случаю экстраординарности текущих событий все совещания президента перенесли в ситуационную комнату в подвале Белого дома. Сейчас там в разных позах стояло, сидела и даже лежала целая толпа разного рода руководителей государства. Сам Рональд выбрал себе дальний закуток, отгороженный картонной перегородкой, в которой стояло устройство красный телефон. Рядом с ним верхом на стуле сидел министр обороны Вайнбергер, по прозвищу Кэп. советник по национальной безопасности Макфарлейн или Карл, и директор ЦРУ Кейси без прозвища. Друзья называли его просто Вилли, говорил в основном последний. "Да, я признаю свой провал по индийской линии". Вилли нервно курил, и лицо у него нехорошо дергалось. "Это было не первоочередное направление нашей работы. Сам, наверное, знаешь, Рейган перелистывал какие-то бумажки на маленьком крученом столике в углу и казалось, что ни на что не реагировал. Офицер, прикомандированный к красному телефону, стоял в другом углу на вытяжку. Убрать его отсюда было нельзя по инструкции. Вот он и выслушивал все разборки начальства. Россия, Китай, арабы. Да, здесь у нас очень серьезная позиция и много источников. Но Индия никогда не была нашей главной болью. Кто бы мог подумать такое? А надо было подумать, наставительно ответил Рейган. Ладно, Вилли, кончай посыпать голову пеплом, давай конкретику. Нксолиты это ветвь индийского коммунистического движения, они откололись от основной группировки в начале 70-х. Основная часть у них называется КПИ-М, марксистская, значит. А эти нксолиты именуют себя КПИМЛ, марксистка ленинская Почти как в России в начале века вклинился в разговор Макфарлейн. Там у них были две ветки компартии, тоже с такими расширениями: ВКПБ и ВКПМ большевиков и меньшевиков. Не отвлекай человека. Одернул его Рональд: "А ты веле давай поживее, время у нас не резиновое". Так вот, ноксолиты, продолжил тот. Они находятся под сильнейшим влиянием китайской разновидности марксизма, которая называется маоизм. И одной из основных задач считают разжигание мирового ядерного конфликта. А зачем им такой конфликт, спросил Райков. Чтобы уничтожить эксплуататоров и капиталистов, как они говорят. Да, при этом погибнет много пролетариев и крестьян, но выжившие устроят наконец рай на земле, завещанный Марксу и Мао. Значит, тут торчат уши Китая? Нет, сразу открестился Кейси. Нынешний Китай во главе с Дэн Сяопином здесь ни при чем. Там давно открестились от этого направления учения Мао. Нксалиты опираются на свои собственные силы. Ни китайцы, ни тем более русские им никак не помогают. Хорошо. Давай уже ближе к теме. Как им удалось получить доступ к ракетной технике? Тут наши возможности тают, честно признался Кейси. Реальные источники у нас есть только среди официальных политических сил. Могу перейти в область предположений. Переходи, вяло предложил ему Рейган. Среди индийской интеллигенции достаточно много сочувствующих именно этой коммунистической ветке идеологии. Наверняка там имеются и ученые атомщики и офицеры ракетных войск. Они подсказали руководству НКСОЛИТав, как надо действовать. Сколько ядерных зарядов у Индии? спросил Макфарлейн. По нашим данным, отозвался Вайнбергер. На начало этого года было порядка десяти». «Термоядерная?» — продолжил спрашивать Рейган. Нет, боже упаси!» — парировал министр обороны. Обычная однофазная атомная бомба без бустинга мощность не превышает двадцать пять килотонн. Насколько у них развита ракетная техника, спросил Рейган. Программа Огни, отвечал, Кэп. малая дальность до пятисот километров». В прошлом году пять-шесть единиц стояли на боевом дежурстве. Идут работы по увеличению дальности заброса и успешно, судя по тому, что одна ракета добралась до Москвы. До Вологды, поправил его кейси. По Москве они не попали. А где расположены эти ракеты? На востоке страны, штата Ристи. Ракетный полигон. Какова вероятность новых запусков оттуда? Я считаю, кейси сделал заметную паузу что она близка к нулю. Но для стопроцентной уверенности неплохо было бы разнести весь этот полигон к чертовой матери. мистер президент, подал голос офицер от красного телефона депеша от русских. И он, не спрашивая ни у кого разрешения, подошел к Рейгану и вручил ему лист бумаги, еще мокрый от чернил принтера. "Garrison пишет, огласил текст Роनाल्ड, что у них принято решение о ракетном ударе по индийскому полигону обычными боеголовками без ядерной начинки ставит нас в известность вечер 6 июня село Кукабой Первомайского района Ярославской области в колхозе Рассвет заканчивалась посевная сеяли тут в основном ячмень и рожь пшеница в этих северных местах росла совсем из рук вон плохо тракторист Дмитрич с помощью подручного Витька засыпал очередную порцию семян в сеялку вытер солёный под со лба И вырулил на очередной заход по полям колхоза. Но тут его внимание привлекла яркая точка на небосклоне. Она быстро увеличивалась в размерах, разгоралась все ярче и ярче. "Это что такое, дядя Митрич?" спросил Витек, приложив руку к зырков колбу. "Метеор что ли какой?" "Я читал недавно, прилетала такая дура в сибирскую тайгу и весь лес на сотню километров повалила". "Нет, Витёк, это не метеор проводил взглядом яркий балит митрич это ракета вот чего наши из космоса возвращаются маленько заблудились наверное а может это война началась испуганно продолжал Витек. и капиталисты по нам ядреными ракетами пулять начали да смеши мои тапки Витек!» усмехнулся митрич капиталисты по Москве бы запулили или по ракетным базам а у нас им что тут ловить на ярославщине В Ивановской области я слышал ракетная база имеется, Тайковская, что ли, отвечал Витек. — От нас до Тайкова 5000 километров, — заметил Митрич. Сейчас упадет, — заметил Витек. — может на землю ляжем и подальше от трактора, а то мало ли что. Митрич почесал затылки и признал, что это правильная мысль. Потом он вытащил из кабины трактора замусоленную простыню, постелил ее на пашне и сказал: "Ну, ложись. Не так, а ногами к эпицентру. По правилам положено так делать. А болит с неба тем временем достиг поверхности. Земля содрогнулась и следом над лесом появился характерный атомный гриб. Не смотри туда, Витька, хлопнул его по ушам Дмитрий. Сейчас слепнешь. Это точно ядерная война началась. После того, как их миновала ударная волна, трактор устоял и даже не повредился. Дмитриев вскочил на ноги, поднял за шкирку Витьку и крикнул: "Гоним в кукобой!" И они на предельно возможной скорости заковыляли по ухабам и колдобинам в родное село.